Глава 21. Может, все же останешься? предпринял он последнюю попытку. Нет, я очень хочу получить работу. Ты просто не представляешь, как тяжело без нее. Ульяна застегивала плотную джинсовую рубашку. На улице после дождя значительно похолодало. Мужские спортивные штаны сидели на ней вполне сносно. Поверь, очень хорошо представляю. Спокойно произнес Саша. Похоже, у Ромки карма такая. Причинять добро». Собрав мокрые вещи в пакет, Ульяна вышла вслед за Ковельским на улицу. Белый Прада стоял под навесом сразу возле дома, и пройти к нему можно было, не опасаясь осадков. Авто мигнуло фарами и щелкнул центрозамок. замок. Девушка хмыкнула. «Вот тебе и белый конь у принца». «Прошу». Мужчина распахнул переднюю дверь. Надеюсь, теть Валь не отчитает тебя от беспокойства. Нет, я ее предупредила, что все нормально, вспыхнула Ульянка. Появиться перед теткой в таком виде было куда более неловко, чем перед родителями, и возраст не играл совершенно никакой роли. Деревянные ворота, скорее символические, обозначающие приватную территорию, открылись автоматически. Вот тебе и деревня, в которой раз удивилась она. Сплошь любители автоматизации. В машине воцарилось неловкое молчание. Страсти поутихли, а о чем разговаривать с, по факту, малознакомым мужчиной, Феничкина не представляла. Весь напор и журналистские навыки разом куда-то пропали. Только вздрогнула, когда Саша накрыл ее руку своей и легонько сжал. Ехать было от силы минут десять, и то потому, что дорога была проложена не по прямой, в отличие от пешеходной тропинки». Слишком быстро машина затормозила у дома Морозовой. «Приехали!» – нарушил тишину мужчина. «На чай, думаю, напрашиваться не стоит». Он серьезно смотрел на спутницу. «Не стоит». Та покраснела. «Вещи верну, наверное, послезавтра. Я не знаю, как долго пробудем в городе». Быстро выскочила из машины. Саша стукнул по рулю. Вечно у него так. Как только женщина на самом деле нравится, он все портит. Дождавшись, когда Ульяна скроется во дворе, завел машину и поехал к себе, и тут тоже ругал себя, потому как, пока он приятно проводил время, наплевав на обязанности, неизвестно, как гости переждали бурю. Валентина окинула племянницу, представшую перед ней в мужской одежде, хитрым взглядом. «Иди в душ, а я пока чай поставлю», и больше ничего спрашивать не стала. Она прекрасно понимала, что произошло, и если у них все сложится, она будет рада. Много лет, зная Ковыльского, тетка знала, что легко с ним не будет, что он склонен периодически впадать в рефлексию, и как раз Ульяна, склонная к неожиданным и импульсивным поступкам, сможет держать его в тонусе. «Каждому дракону нужна своя принцесса», – усмехнулась она и принялась накрывать на стол. «Садись!» Указала на стул, когда Ульяна появилась на кухне. «Как ты поняла, Валерия Максимовна не тот человек, что будет терпеть опоздание и халатность. Но тебе повезло, что она не склонна судить о людях по фото из социальных сетей. Нужно выбрать, в чем появишься на собеседовании». Тетя Валя, у меня руки дрожат при мысли об этой женщине». Девушка задумчиво размешивала ложечкой чай. «Но где я? И где эта благотворительница?» Ой, прекрати, отмахнулась тетушка. Они тоже люди. Перестань смотреть на них, как на небожителей. Ей нужен работник, тебе нужна работа. Все просто. Мне бы ваш оптимизм, вздохнула Уля. Все, не накручивай себя. Кушаем и идем выбирать наряд. Ничто так не отвлекает от грустных мыслей, как выбор подходящей надежды. Утром Ульянка вскочила рано, боясь проспать, проснулась до будильника и сколотящимся сердцем пошла собираться. Завтракать от волнения не хотелось. Когда проснулась тётя, она уже была готова. Оставалось только надеть приготовленное вчера. К ресторану они успели вовремя. «Не пуха!» – пожелала Валентина. «К чёрту!» Наметанным глазом девушка сразу определила класс ресторана как люкс. И правда, не в Макдональдс же ее позвали бы. «Здравствуйте, вас забронировано или проводить за свободный столик?» Хостес в униформе приветливо улыбнулась и взглядом не выдав своего мнения о посетительнице. «У меня назначена встреча. Столик должен быть забронирован на Романовскую», совсем растерялась Ульяна. «Валерия Максимовна уже здесь. Пройдемте за мной». «Доброе утро!» – поздоровалась, подойдя к столику, за которым сидели Романовская и улыбчивая рыжая девушка, по лицу которой было хорошо видно, что она беременна. «Доброе утро! А вы пунктуальны, это плюс!» Внимательный взгляд Валерии Максимовны прошелся по строгому платью сафари песочного цвета с рукавами до локтя и длиной чуть ниже колена. Талию подчеркивал светло-коричневый широкий пояс, на ногах босоножки в тон поясу, и пусть мода сейчас против такого сочетания, более яркую обувь Ульяна посчитала неуместной. Она чувствовала себя крайне неудобно и нервничала гораздо больше, чем при первой встрече. Нарочито небрежный пучок, дневной макияж, скромные серьги-гвоздики. И внешний вид вполне достойный. Присаживайтесь. «Заказывайте завтрак. Разговор предстоит долгим. Нина – моя помощница», – указала женщина на рыженькую. «Именно ей решать, справитесь вы или нет». Нина оказалась невысокой хохотушкой, распространяющей вокруг волны энергии и радости, и совершенно не тяготилась обществом работодательницы. Ульяна от неожиданности старалась не таращиться на нее во все глаза. Весь облик девушки и её поведение никак не вписывались в образ помощницы такой вот строгой дамы. «Ульяна, расслабься», – не выдержала Романовская. «Вопреки расхожему мнению, я не кусаюсь и не бью своих сотрудников плетьми. И контрактов на крови тоже не заключаю. Да, я строго спрашиваю, но не требую сверхспособностей. А если требую, то считаю, что человек может это выполнить». Девушка на это вздрогнула и чуть не пролила кофе. «Итак, я посмотрела ваш план. Он, конечно, отдает дилетантством, но в нем есть несколько разумных предложений, по которым видно, что мысли ты все же умеешь, а опыт – дело наживное. Саша тоже ничего не умел и ничего, справился. Очень хорошо, что ты проживаешь рядом с комплексом, так будет удобнее координировать работу с Ниной. По понятным причинам она не может там проживать и постоянно ездить тоже». «Вытяните проект, место ваше». «Это не так трудно, как кажется со стороны», – добавила Нина. «Главное, будь уверенней и построже. А еще требует четкого соблюдения контракта». Ульянке кусок в горло не лез. Одно дело нарядиться и пытаться провести интервью, и совсем другое – организовывать все это. Дальше разговор перешел на простые темы погоды, природы и планов на жизнь. Освободилась она только через полтора часа. Тетушка моталась где-то в городе, и девушка, взяв такси, поехала к родителям. Ошарашив их новостью, кем и на кого ей, возможно, предстоит работать, выслушала от мамы стенания о том, что это еще хуже, чем собирать сплетни, и лучше бы нашла приличного мужчину и рожала детей, а не организовывала развлечения для богатых. То, что это мероприятие позволит организовать бесплатные занятия и для талантливых детей, и детей, нуждающихся в ипотерапии, она понимать не хотела. Для мамы это был просто пикник для богатеев. Девушка и так не собиралась рассказывать матери о Саше, все же это не та тема для обсуждения, и теперь поняла, что решение было правильным. Любовник вместо жениха вызовет бурю негодования, еще и тетке достанется за попустительство разврату. А этой стране московской жизни она просто умалчивала, лишь сев в голубой кашкай, смогла выдохнуть. «Я на испытательном», – поделилась с Валентиной и широко улыбнулась. «Я в тебе и не сомневалась», – Тетка похлопала ее по руке. «Мне кажется, эта работа тебе подойдет гораздо больше, чем светского обозревателя, и удовлетворения гораздо больше. Романовская занимается действительно стоящими проектами, поверь». Звезд разной величины среди ее знакомых тоже достаточно, и большинство из них совсем не такие, какими кажутся. Уж она-то знала, как порой отличается человек в образе и в реальной жизни. «Куда едем?» – спросила Валентина. «Как куда? В деревню?» – не поняла вопроса племянница. «Или на конюшне?» – с хитрой улыбкой переспросила тетка, вызвав смущение Ульяны. «Ты б написала ему, что тебя взяли на испытательный срок». «Поверь, Саша хоть и с загонами, но вполне достойный мужчина. У меня нет его номера. Да и нужно ли?» Сомневалась она. «Номер есть у меня. Поверь, нужно». А Ульянка продолжала сомневаться. «Ну, то есть секс же не повод для знакомства. И она с удовольствием повторит, даже закрутит деревенский роман. Но делиться личным – это получится, что она давит на мужчину, вроде как пытается втянуть в свою жизнь и свои проблемы». А такое она считала неуместным, но тетка настояла, пришлось отправить смс. Удивительно, но ответ пришел почти сразу и на мессенджер. Поздравляю, я в тебе не сомневался. И на душе у нее стало сразу как-то тепло. Зато чуть не упала челюсть, когда возле теткиного дома увидела белый Прада и даже на секунду не засомневалась, что это не Саша. Сердце почему-то подпрыгнуло и забилось быстрее. «Ну и дурочка же я!» – мысленно ругалась Уля. Чуть-чуть внимания, и уже лужа растеклась. «Привет!» – Валентина Павловна опустила стекло. «Заходи во двор, если уж вспомнил, как вести себя с дамами. А нет, разворачиваемся и скоренько марш отсюда. Будет мне еще всякие нервы мотать и настроение портить». Тёть Валь осознал, проникся. Принял к сведению. Улыбаясь, Саша поднял руки вверх. «Хорошо, проходи и смотри у меня!» Женщина погрозила ему кулаком. Александру хотелось обнять Ульяну, но приходилось сдерживаться. К тому же его смущал насмешливо строгий взгляд Валентины. Ему казалось, будто он под надзором строгой матери нагло соблазняет невинную дочь. Глупо, конечно, но все равно неудобно. И сейчас приезд сюда казался совершенно неуместным. Но ну, действительно, чего припёрся? Дурацкое свойство характера действовать напором, если все для себя решил, оставалось не напугать девушку, хотя характер у нее тоже не всегда спокойный. И удар приличный. Нет, он совершенно не планировал с ней драться. К тому же даже мысли не допускал ударить женщину. Просто ему нравилось, что она не смущается, не пасует перед его вспышками и вполне может ответить ему без слезливых обид. «Ой, все! не выдержала Валентина. «Хватит тут детский сад разводить. Ульяна, зубную щетку прихвати и про работу не забудь!» И ушла в дом. «У тебя суперская тетка проговорил Саша, наконец-то обняв Ульяну. «А ты не против?» «Нет, только щетку возьму», Хихикнула она. «Или не надо?» «Надо?» Мужчина приник к её губам с жарким поцелуем. «И джинсы надень. Сегодня твоим инструктором буду я», на удивленный взгляд ответил самодовольной улыбкой.